Глава седьмая. Логово хозяина цифр. 2 сентября. 8.55. Академия КУП. Сегодня первым занятием у нас лекция по основам руноглифов. Найдя в расписании группы нужную строчку, никак не мог понять, почему вместо номера аудитории написано «Астрониум». К счастью, мне хватило ума поймать проходящего мимо старшекурсника и спросить, что это вообще такое. «Первак, да». Парень с чертами лица индейца и перьями в волосах махнул рукой на выход из академии. и туда. Тебе нужно здание, похожее на обсерваторию. Открой на телефоне приложение академии, там есть карта». «Плохая шутка. Настроение становится совсем уж паршивым. До начала занятия всего пять минут осталось. Каждый год так над первокурсниками издеваетесь». Звать как? Индеец напрягся. Михаил Давлатов, целитель. Будущий. Сказано же, дуй туда! Парень яростно махнул в сторону двери, ведущей наружу. Ты первак! У вас начало года. Астрониум? Значит, у тебя лекции по рунам, да? Значит, вести будет нерея. Старшекурсник вдруг изменился в лице, будто на него снизошло озарение. Нерея? Индеец открыл рот от изумления. Так она вернулась. Значит, в этом году снова откроется клуб руноглифов? Парень отпихнул меня, вдруг сам побежал в указанном направлении. На рюкзаке за его спиной мелькает герб в золотой оправе. Если уж выходец из древнего аристократического рода так спешит попасть на лекцию для первокурсников, то, видимо, и мне стоит поторопиться. Индеец рванул на выход из главного здания Куба. Выбежав на задний двор, он заорал во всю глотку. «Нерея читает лекции по рунам для первокурсников!» Ох, что сразу началось. Пара девушек, по виду тоже старшекурсниц, выбросив стаканы с недопитым кофе, рванули вслед за индейцем. Какой-то кружок из трех ботанов на скамейке, позабыв про книги, тоже резко побежал. Все бегут, и я бегу. Чую дух какого-то дикого студенческого приключения. У всех лица серьезные, кто-то шепчется. Сама Нерея. Так она вернулась в клуб. Интересно, она уже стала абсолютом? «Да кто, черт возьми, это не Рея, раз на ее лекции даже старшекурсники сбегаются как мухи?» Индеец не обманул, приведя за собой целую толпу студентов к белому зданию, похожему на обсерваторию с полукруглой крышей. Мы успели попасть внутрь, аккурат в тот момент, когда настенные часы отмерили ровно 9 часов. Пара хмурых охранников закрыла двери, ведущие в астрониум, перестав впускать опаздывающих студентов. Оглядываясь по сторонам... Вся наша сборная солянка из перваков и старшекурсников резко стала разбредаться по трибунам, сохраняя едва ли не священную тишину. Никто не шепчется, не шумит молнией открываемой сумки, не бухтит, пытаясь занять место получше. Не мне одному довелось прочувствовать на себе всю серьезность царящих сегодня в уме настроений. Все внутреннее помещение здания обсерватории походит на цирковую арену с рядами сидений, расположенных по кругу. Ряды, ряды, ряды... Даже на первый взгляд их штук 15. Народу тьма. Такое ощущение, будто здесь сегодня собрался весь первый курс, плюс куча случайных гостей. Слушатели лекции сидят даже на лестницах между рядами. Мне каким-то чудом удалось занять место даже не в первом ряду, а в ногах первого ряда. Здесь студенты попросту сели на пол у самой сцены. Над ней горела поистине огромная трехмерная движущаяся голограмма нашей планеты — Студенты тихо шептались, обсуждая девушку с голубыми волосами, беззаботно сидящую прямо под голограммой земного шара. В центре сцены имелся специальный круглый выступ для проекционного оборудования. Но эта девица использовала его явно не по назначению, а как сиденье для себя любимой. Стройная, с небольшой грудью, возраст не определить. Что важнее, у нее имелась целая россыпь всевозможных татуировок. На запястьях и предплечьях, шее, щиколотке и даже щеках. Встретить такую фифу хотя бы раз в жизни, и ты ее уже точно не забудешь. «Что есть руна?» Мягкий женский голос, казалось, зазвучал одновременно со всех сторон. «Откуда взялись руноглифы и платформы для телепортации? Как связан феномен хозяина цифр с циклическим феноменом сопряжения миров?» Сегодня мы коснемся основ того, чем пользуется каждый одаренный, даже не осознавая этого. Голограмма планеты вдруг раздулась и тут же изменилась, показывая чуть иное расположение рек и крупных городов. Секунд пять ушло на то, чтобы понять. Это прошлое. Причем весьма далекое. Мир на голограмме довольно сильно отличается от нашего. Те же пустыни намного меньше, чем они есть сейчас. «Эпоха первого сопряжения» пришествие на Землю высших эльфов из мира Айшан. От голоса Нереи и движущейся голограммы сознание начало погружаться в легкий транс. Тогда же официально в нашем мире появилась мана. Редкий случай, когда кому-то удалось создать двухсторонний портал между мирами. Именно эльфы своим примером показали, как пользоваться платформами для телепортации. Тот период известен Земле по сохранившимся хроникам Галлары, Собрание знаний людей об эльфах, их системе магии, мире и культуре. Знания слой за слоем расшифровываются и по сей день. Мы же сегодня затронем лишь тему кругов телепортации и рун. Шар голограмма снова изменился, превратившись в карту мира. На ней высветились отметки на территории Пруссии, Британии, Римской империи, Японии, Штатов и Севера африки Чуть ниже появились восстановленные кадры хроник Галлары. Уже знакомое видео того, как эльфы издевались над людьми, уводя лучших из нас в рабство. Отметки на картах не случайны. Одновременно с голосом Нереи картинка замерла. Порталы в мир Айшен открывались группами в тех местах, где в минимальных количествах маны имелось и до сопряжения. В Европе в те годы астрал бурлил, формировались мировые линии циркуляции маны. Тогда же активизировались платформы телепортации но лишь в виде одноранговой сети. Надо было точно знать пункт назначения, настроить там платформу на прием гостей, затем свою на передачу и в короткий период времени написать их обе манной. Централизованной сети телепортации не имелось. Большая часть узлов перемещения и вовсе была неактивна. Их надо было найти, разгадать код из руноглифов, и только тогда платформу можно было начинать использовать. 1312 год. Эльфы Айшина через пролитую кровь и угнетение многому научили жителей Земли. Не просто так правители людского рода в те годы объединялись, составляя единые хроники Галары. Благодаря ушастым человечество изучило алфавит, руны и слова-руноглифы, используемые для активации платформ телепортации. Чем закончилась эпоха первого сопряжения, нам известно. Разум плыл под воздействием голоса Нереи. Голограмма снова изменилась. В те годы сформировались первые слои астрала и появились первые одаренные ноль. За следующие 600 лет отдельные уникумы умудрялись прорваться на ранг учителя, три, даже в условиях слаборазвитого астрала. На основе склонности к владению маной сформировались первые аристократические рода, родовые техники развития и практики телесных трансформаций. 1910 год. Второе сопряжение. Как такового географического центра не было, но наибольшее число аномалий пришлось на равнины монгольских и казахских народов. Отголоски того, что творилось в океане, до сих пор аукаются морякам. Новые виды рыб, острова сирен и гарпий, топящие корабли кракены, левиафаны и ежегодное нашествие крабов-мутантов в Калифорнии. На суше появились новые виды травоядных и хищников, вызвав мировой голод на следующие 20 лет. Тогда же появились пятый и шестой слои астрала, и телепортационная сеть стала двухуровневой, заработали большие каменные круги переноса. Отчасти за счет них и удалось решить проблему мирового голода. В те годы зародился комитет силы и сеть центров телепортации, какой мы знаем ее сейчас. Руны и руноглифы... Под голос Нереи голограмма изменилась, показывая большие и малые круги телепортов. С появлением пятого и шестого слоя астрала количество известных комитету силы рун увеличилось. Открытие, сопоставимое с открытием вторичного и третичного магического алфавита. В те же годы зафиксировано регулярное появление первых редких видов одаренностей. Те, кого природа одарила родством с самой тканью пространства, ментальным слоем астрала, связью с демонами. Особняком стоят техноманты с их любимыми железяками. 2002-й и начало третьего сопряжения миров. Оно само по себе отличалось от предыдущих. Во-первых, имелся географический центр на южном побережье Австралии. Во-вторых, множество аномалий с хаоситами самых разных видов. Опять же, добавились новые слои астрала и виды родства. Появились первые метаморфы, кукловоды и малефики. Голограмма вдруг погасла и спустя секунду включилась, показав абсолютно пустой шар. «Руна есть узор астрала». Полный таинственности голос Нереи разнесся по залу астрониума. «Соберите три из них и получите базовую технику одаренного — ноль. Добавьте еще пару рун из вторичного алфавита — Укрепите связь между магическими знаками и получите технику ученика «один». По той же схеме создаются техники для ветеранов «два». Есть вполне себе очевидный нюанс. Учителю «три» недоступна техника снижения веса, рассчитанная на магистров «четыре». Мало знать нужный набор рун и сложенных из них техник. Важно, чтобы у одаренного имелся доступ ко всем слоям астрала, где задействованные руны будут работать — Таковы правила для существ живой и условно-живой природы. Шар голограмма снова изменился. Внутри — сложный трехмерный рисунок техники уровня магистра — четыре, задействующего пять слоев астрала. Вдруг стал двухмерным. Его будто прессом придавило. Картинка разделилась надвое, показывая отвалившиеся ненужные руны и оставшуюся основу. Затем рядом на третьем экране запустились кадры песка, лежащего на доске. Под действием колебаний определенной частоты песчинки выстроились в узор, до малейших деталей повторяющий узор сплющенной двухмерной техники уровня магистра — 4. «Руноглиф» — это код активации платформы для перемещения. Следуя голосу Нереи, голограмма снова изменилась, показывая планету, покрытую узором линий мировых потоков маны. Каждая платформа, в зависимости от места расположения, имеет свой уникальный код из руноглифов. Активная большая платформа для перемещения дает возможность задействовать в регионе подсеть из малых врат. Так наша Академия Куб отправляла студентов в зону аномалии во время вступительных экзаменов. В очередной раз шар голограммы изменился, показывая Землю и слой атмосферы вокруг нее. Но вот поверх известной нам карты планеты добавился слой мировых потоков маны потом еще один слой со схематичной картой расположения источников пятой категории и выше, и стоящих рядом центров телепортации. Их расположение не случайно. Эйнштейн запустил проект двухранговой сети телепортов еще в 1936 году, и всего год спустя, в 1937, примерно там же, в Берлине, впервые дало себе знать хозяин цифр. Взаимосвязь явно не случайна. «Географический центр сопряжения?» Голос Нереи лучился радостью, которой даме, очевидно, хотелось поделиться. В 2002-м он находился в Австралии, затем в 2026-м в Российской империи. Но точно ли его не было в 1910-м во время второго сопряжения? Ведь в то время уже существовал достаточно развитый астрал. Ученые пришли к выводу, что центр сопряжения все же был, но не на поверхности и не под водой, а где-то на летающих островах, укрытых гранью. В очередной раз голограмма стала экраном. Показывалась любительская съемка из нулевых. Пляж, песок, солнечный день где-то на побережье США. Какая-то мэм с бегудями бухтела на растяпу мужа, показывая, как правильно выставить кадр на их семейном фото. Запекшиеся на жаре дети встали в кадр, недовольные супруги тоже. Всем плохо, все устали, но кадр с отдыха надо сделать. Но тут, на заднем фоне, взлетающий самолет вдруг попал в какой-то невидимый пространственный пузырь. Спокойно влетел внутрь, пустив рябь по поверхности пузыря, и исчез. Уже через десяток секунд аномалия воздушного острова снова стала невидимой для всех. Прилетевший через 15 минут вертолет службы 911 ничего не нашел на месте исчезновения. Аномалия переместилась куда-то дальше — «Летающие острова летают. И теперь понятно, что этот их маршрут пролегает вдоль мировых потоков маны. Вот зачем на МКС ставили камеры с функцией мано-детектора. Комитет силы через них составлял карту мировых потоков маны. Где-то на летающих островах находится геоцентр второго сопряжения», продолжила Нерея, показывая на голограмме фотографии тысяч людей со всех уголков света. «Попасть туда можно тремя путями». Первый — совершенно случайно, как на недавних кадрах съемки. Второй — при ошибке телепортации, вызванной чьим-то родовым даром или артефактом пространственного типа. На экране вы видите список одаренных без вести пропавших при телепортации. Сейчас известно всего о пяти выживших на летающем острове и нашедших путь назад. Третий способ — точно знать постоянно меняющийся код Рунаглифов и, введя его, переместиться на летающий остров. На одном из них и кроется разгадка феномена хозяина цифр. Лекция закончилась, только, выйдя из астрониума, наконец осознал себя независимым, самостоятельно мыслящим человеком. Будто по царящему в голове хаосу прошелся въедливый библиотекарь, разложивший знания по нужным полкам. Знания о техниках, рунах и руноглифах улеглись аккуратной стопочкой. На одной из скамеек рядом с астрониумом увидел знакомый силуэт Гагариной. Рядом с ней уже сидели Долгорукова и Романов. «Ты... ты это видел?» Княжич шокированно указал на астрониум. «Хозяин цифр. Это самая Нерея, как ее там. Так просто рассказала о главной загадке XX века». Притихшая Гагарина устало вздохнула. «Дим, она не представилась. Дочь оружейного магната секунд пять пыталась подобрать слова. Но ее лекция...» Сам уровень знаний на голову выше всего того, что нам в школе Ломоносова рассказывали. Про связь между рисунком рун, руноглифами и гармоническими колебаниями. Откуда вообще взялся настолько сумасшедший ученый, как Нерея? И ведь не подкопаешься. У нее даже доступ к снимкам с МКС есть. Дело рота! Долгорукова, хмуря брови, читала что-то в телефоне. Раньше ее звали Нерея Силла, вторая дочь той самой Атланты Силлы. «Вы не поверите, но первую дочь зовут Персифона, тот самый преподаватель по искусству боя одаренных. После неудачного замужества Персифона оставила себе фамилию бывшего супруга. Нерея отказалась от фамилии Силла, став просто Нереей. Последний известный ранг Силы Архонт, как у Персифоны. Как и их мать, они все одарены редчайшим родством с пространством. Последние полтора года Нерея находилась в экспедиции. Где именно, неизвестно». Даже то, была ли она в составе команды или одна, тоже нигде не пишут. Встав со скамейки, Романов хлопнул меня по плечу. Влатов, ты чего молчишь?» «Охреневаю, это если без эмоций. Оглядываю друзей, тоже находящихся в легком шоке. Мы учимся в одном из лучших вузов мира, ведем дела военного концерна, а могли сейчас где-то в Москве ходить по балам и обсуждать последние дела при дворе императора» спать с кем попало и драться на дуэлях. Но вместо этого меня уже второй день подряд раз за разом накрывает осознание. Нам с вами нереально повезло учиться в таком месте, как Академия Куб. Тут к нам подошел мямля Адам Максвелл. «Тоже под впечатлением», — разведчик махнул рукой на астрониум. «Я про Нерею читал в сети. Думал, в Раке все это. Но нет, она реально что-то с чем-то». Мы с Долгоруковой удивленно уставились на Максвелла. «Так вы реально не в курсе?» Адам изменился в лице. «Да на ее лекции попасть нереально. Она то появляется, то исчезает. У студентов, побывавших на ее занятиях, растет родство со стихией или даже власть на десятую долю единицы. Ну, если природа еще позволяет, и одаренный не уперся в потолок». Долгорукова снова залезла в телефон. В сети пишут, что те, кто находился на грани прорыва на новый ранг, получают что-то вроде озарения. Нерея — вроде странствующего гуру. Теперь понятно, почему старшекурсники с ума посходили. Когда доходишь до ранга учителя — три, каждый следующий шаг дается сложнее предыдущих. Про прорыв на следующий ранг — это... Слова меня писать, насколько невероятно. Романов вдруг кивнул своим собственным мыслям. «Я тут подумал...» Если Нерея так легко раскрыла информацию о летающих островах, значит, в ближайшем времени будут попытки отправить туда экспедиции. Скорее всего, подготовка уже идет, но неофициально. Предлагаешь договориться?» — доходит до меня намек. «Это уже по твоей части, Довлатов». Романов, тем не менее, загадочно кивает. «Я буду чертовски рад оказаться одним из первых, кто в составе организованной экспедиции отправится на летающий остров. Кстати, как съездил...» Намек на встречу с Родом Хаммер. После лекции Нереи уже как-то позабыл об этом. «К нам никаких претензий нет», — пожимаю плечами. «Все в порядке, Дим. Представитель Рода Хаммер даже подарок прислать обещал. Сроков не назвал, но, думаю, уже скоро все станет ясно. Еще немного поболтав и поделившись впечатлениями о Нереи, мы вскоре разошлись. У Романова и девушек, как второкурсников, в следующей лекции будет «Дела Рода и внутренние кадры», все же дети князей учатся на факультете бизнеса, как было и в Москве. Максвелл пошел на практическое занятие по основам маскировки, а у целителей-первокурсников сегодня второй лекции стоит ближний бой. Ближний бой! Ох, йо! Сама лекция походила на практическое занятие в виде непрерывного избиения. Сначала будущих целителей колотила группа брутального вида инструкторов, и надо было уклоняться». Потом лупили уже мы, без применения дистанционных техник. Но контактные никто не запрещал. По итогам занятия главный инструктор Гастон Матье, жуткий и страшный, как сама смерть, чернокожий старикан, заставил всех студентов пройти через артефактную проверку возможностей тела. Сначала никто ничего не понял. Потом нам начали оглашать результаты проверки, выстроив будущих целителей в шеренгу. «Рюхей-куроки!» Гастон вручил японцу листок с распечаткой данных. «Под твое телосложение подойдет Алибарда или Секира. Силы и выносливости тебе хватает, а вот с ловкостью и стойкостью явные проблемы. Скорость плетения техник ниже плинтуса. Про их скудный арсенал вообще молчу. Ты хоть и целитель, но в будущем нельзя слепо полагаться на защиту доспеха духа». «В бою надо постоянно двигаться. Вам же должны были об этом рассказать на лекции введения в искусство боя одаренных». Японец закатил глаза, выражая возмущение. «Ой, да не собираюсь я в пекло лезть. Меня даже семейный инструктор ни разу не колотил так, как вы сейчас». Рюхей сдвинул брови, читая распечатку. «А почему у силы три оценки?» Гастон хотел было ответить отборным армейским матом. Шрамы и неразбитая квадратная морда намекали на непростое прошлое, но инструктор передумал и обвел взглядом всех целителей из нашей группы. «Три цифры!» Гастон поднял над собой распечатку текста. «Десять — это базовые возможности взрослого мужчины. Первая оценка — ваша база. Они же природные возможности. Вторая — это оценка инструкторов. Третья — оценка медицинского артефакта. «Чем меньше разница между оценкой инструктора и артефактом, тем лучше вы используете физические возможности своего тела. Чем меньше разница между базой и артефактом, тем лучше ваше состояние здоровья». Следующим Гастон вручил распечатку мне. «Михаил Давлатов, инструктор поморщился. Под твое телосложение и тип телесной трансформации подойдет меч с широким лезвием. Размер от полуторника до двуручника. «Ты не такой шкаф из плоти, как куроки, и да, помолись за того человека, который следит за твоей телесной трансформацией. Нет стандартного перекоса в мышечную силу и прочность тканей с последующим снижением ловкости, пока весьма гармоничное развитие вырисовывается. На распечатке, не считая данных о количестве примененных техник, скорости их создания и других тактических оценок, значилось всего восемь важных строчек». Всякие там силы, стойкость и ловкость мозг пропустил, сосредоточившись на цифрах. Все природные показатели поднялись в среднем до 18, продемонстрированные не выше 10. Все же мне еще только предстоит учиться ближнему бою с применением техник. А вот цифры, выданные медицинским артефактом, несколько удивили. Средний балл — 24. Пока все выглядит так, как и описывала Лей Джо, моему физическому и духовному телу сильно достает нормальной подпитки в виде эликсиров. Но черт возьми, мне все равно дико повезло иметь такие показатели уже на ранге ученика, один. Телесная трансформация — это читерство, ей-богу. Надо все-таки подарить Лей Джо и Хомячкович по ведру текилы. Оставшийся учебный день прошел без происшествий. Дойдя до дома и сменив одежду, немного передохнул. «Сегодня вечером у нас вечеринка для первокурсников, а значит, настало время повеселиться».